Выходит из главного корпуса вся нагруженная лекционными плакатами и картотечными ящиками. Впечатление было, что она вот-вот что-нибудь уронит, и он подбежал помочь. Она дала мне часть вещей и сказала, что мы идем к ней в кабинет. Даже двоим нести было многовато, и у меня пару раз по дороге что-то падало. Когда уже подходили к арнжере, а она вдруг остановилась, и я подумал, у нее тоже что-то вывалится, но нет. Она просто смотрел на меня вот так. прямо в лицо, очень серьезно. Потом сказала, нам надо побеседовать, серьезно побеседовать. Я отвечаю, ладно, и мы вошли в о р а н ж е р е ю Там ее кабинет. Все положили. Она мне садись. Я сажусь в то же самое кресло, что в тот раз. Ну, ты помнишь тогда давно. И сразу стало ясно, что и она помнит про тот разговор, потому что она так об этом начала, как будто продолжала что-то вчерашнее. Не объяснений ничего, просто сходу. Вот что-то п р и м е р н о Томми, я все неправильно тебе тогда сказала. И мне давно уже надо было с тобой объясниться. Потом велела мне забыть все, что я от нее раньше слышал. Говорит, она оказала мне очень плохую услугу, когда посоветовал не беспокоиться из-за творчества. Правы, говорит, были другие опекуны, а не она. И тому, что в творческих делах у меня выходит такая дрянь. Нет никаких оправданий. Постой, Томми. Что так прямо и сказала дрянь? Ну, если не дрянь, что-нибудь в этом роде. Нулевой результат, полный провал. В общем, все равно, что дрянь. Говорит, ей очень жаль, что она сбила меня тогда столько, если бы не она, я, может быть, к сегодняшнему дню уже выправил с я б ы А ты на все это что отвечал? Я просто не знал, что сказать. Под вот конец она с а м а меня спросила, с п р а ш и в а е Томи, что ты об этом думаешь. Я ответил, что не знаю, но по-моему беспокоится. ь Ей в любом случае не стоит, потому что со мной сейчас все в порядке. А нам не нет, не все в порядке. Мое творчество полное дряни, отчасти виновата в этом она. Я ее спрашиваю, но ну, какая разница? У меня теперь все хорошо, никто больше из-за этого н а д о м н о й не смеется, но она мотает, мотает головой и говорит, есть разница. Я тогда неправильный совет тебе дала. т у т мне пришло в голову, что она имеет в виду дальнейшее, ну после того, как мы отсюда уедем. И я и так сказал, да вы не волнуйтесь и за меня, мисс, я нормально готов, я справлюсь. Когда придет время стать донором, я все сделаю, как надо. Выслушала и очень сильно опять начала мотать головой. Я даже испугался, что у нее она закружится. Потом говорит, поверь мне, Томми, твое творчество очень важно и не только как показатель, но и ради тебя самого. Ты получишь от него очень много просто для себя. Погоди, что это значит, показатель? Не знаю, но это с л о в о точно было, я помню. Говорит, ваше творчество важно и не только как показатель. Кто ее знает, что она хотела сказать? Я, кстати, поинтересовался, спрашиваю. Мне не совсем ясно, это что имеет отношение к мадам и ее галерее? Тут она глубоко вздохнула и говорит, галерея мадам, да. Она много значит. Я это вижу теперь. гораздо больше значит, чем я раньше думала. Потом она сказала: "Ты знаешь, что? м Есть много такого, чего ты не понимаешь, а объяснить я тебе не могу. Насчет Хельшема, насчет твоего положения в большом мире и так далее. Но когда-нибудь, может быть, ты сам попытаешься и найдешь ответ. Облегчать это они тебе не будут, не надейся. Но если захочешь, если по-настоящему захочешь, может быть, что-нибудь и поймешь." Вот она опять замотала головой, но уже не так сильно и говорит: "Ну с какой стати ты должен отличаться? Воспитанники живут здесь, уезжают и не находят никаких ответов. С какой стати ты должен отличаться? Мне было непонятно, чем это она. Я просто повторил: "Да вы не волнуйтесь из-за меня, мис". с Она молчит сколько-то времени, потом вдруг встала, как-то так наклонилась надо мной и обняла. Не сексуально, а скорее вроде того, как они нас маленьких обнимали. Я сижу тихо, как только могу. Потом на шаг отошла и опять сказала, что не должна была меня так настраивать. Но говорит еще совсем даже не поздно. Если говорит я сейчас прямо начну, то могу все наверстать. по-моему, я ничего на это не ответил. А она смотрела на меня. И я подумал, что сейчас, наверное, опять обнимет. Но она только сказала постарайся ради меня, Томми. Я пообещал, что постараюсь. просто потому, что хотел п о с к о р е е уйти.